Глава 37. В понедельник Марианна, как всегда, покормила Мэгги, выпила чашку кофе, позавтракала белковым коктейлем. Однако на этом ее привычный распорядок закончился. Впереди лежала неизведанная территория. Не потому, что рядом не было Картера, и даже не потому, что в утренних новостях сообщили об очередной аномалии, но потому, что Марианна собиралась в дорогу. Путь предстоял не близкий, куда-то к северу от ускорительного комплекса «Хоук». Пробравшись на машине сквозь утренние пробки, она переехала через мост «Золотые ворота». Вскоре Сан-Франциско остался далеко позади, и шоссе запетляло по пыльным холмам Марин-Хиллс. Немного спустя она выехала на пустынную двухполосную дорогу. Мимо проносились поля, виноградники, небольшие города и снова поля, пустыри. Наконец, она оказалась на узкой дорожке, по краям которой росли длинными рядами секвои. Адреса у Кендры не было, а только географические координаты, и, в конце концов, Мариана доехала до того места, где дальше двигаться можно было только пешком. Она остановила машину. Было позднее утро. Накрапывал мелкий дождик. Мариана вышла. Задрав голову, она полюбовалась тонкими полосками дождя на фоне гигантских стволов деревьев. Сзади подъехала машина, водитель притормозил, и Мряна отошла на обочину, уступая дорогу. Она стояла одна, прислушиваясь, как дождь шелестит по веткам и хвое. Держа в руках телефон со светящейся картой, она повернулась к дороге спиной. Координаты указывали на точку посреди леса, где-то на расстоянии трех миль. Значит, не меньше часа ходьбы. Доставая рюкзак из машины, Марианна вдруг вспомнила, что не взяла с собой ничего поесть. «Видишь, без тебя мне никак нельзя», — вздохнув, сказала она в пустоту. При иных обстоятельствах она ни за что не решилась бы на такую прогулку одна, но Картера рядом не было. Осторожно ступая по мягкой земле, Марианна зашагала в глубь леса. Территория участка, принадлежавшего фонду «Хоук», Была обнесена ограда из колючей проволоки. На столбах висели железные таблички «Вход воспрещен». Столбы были новые, свежесрубленного дерева. Скорее всего, ограду поставили год или два назад. Придерживая рюкзак, Марианна осторожно пролезла, сдвинув проволоку. Был полдень, дождик утих, и сквозь облака пробивалось солнце. Линия на карте привела к заданным координатам, и Марианна сначала не заметила домик. Почерневшие от времени деревянные стены сливались с ландшафтом. Пришлось как следует присмотреться, чтобы разглядеть хижину. С трудом верила, что эта лачуга могла принадлежать ведущей и богатейшей научно-технической компании. Одойдя к хижине, Марианна взобралась на полуразрушенное крыльцо. На облупившейся двери висела металлическая табличка с крупной надписью: "Здание под снос. Не входить". Окна были разбиты, Ни электричества, ни водопровода. Марианна огляделась. Нет, конечно, ни Кендер, да и никто другой не могли жить в этой лачуге. Она постучала в дверь. «Эй, есть кто-нибудь?» Голос прокатился эхом по лесу. Она постучала снова, и дверь слегка поддалась. Обмотав кулак рукавом, Марианна начала колотить по двери с каждым ударом, расшатывая петли все сильнее. Сверху посыпались пыль и мусор. Из-за косяка выпал с паук, на секунду замер и тут же исчез в трещине расколотой дверной рамы. Вдруг Марианна заметила, что из трещины исходят красные свечения. Посветив телефоном, она разглядела внутри корпус камеры с черным глазком посередине. Кто-то вел наблюдение за территорией вокруг хижины. «Эй, вы там! Я ищу Кендру Холл!» — крикнула Марианна и замерла на несколько минут, прислушиваясь. В лесу шелестел ветер, кричали птицы, но хижина не подавала признаков жизни. «Киандра!» — снова заколотила в дверь Мариана. «Мне нужно с вами поговорить. Я хочу знать, что происходит с ускорителем». Изнутри донесся тихий шум, хотя, впрочем, его могли издавать поселившиеся в хижине белки. Так или иначе, а узнать это было совершенно необходимо. «Что будет, если я погибну?» — подумал Мариана. Смерть была единственным экспериментом, который они с Картером не проводили. Может, боялись, а может, просто не хотели расстаться друг с другом. Но теперь Марианна была готова пойти на риск. «Эй, послушайте!» — крикнула она с вызовом в голосе, поднявшись на цыпочки и заглядывая в объектив. «Я должна сообщить вам что-то важное. Через несколько дней Хоук взорвется!» За дверью снова послышался шум, будто скрипели старые деревянные половицы. «Я могу остановить катастрофу, но для этого мне нужна Кендра Холл!» Из-за двери вдруг раздался тихий женский голос. «Как это взорвется?» Марианна замерла. «А вдруг за дверью не Кендра, а кто-то другой? Может, Кендра попала в беду?» Координаты, найденные в архиве, могли означать что угодно, даже указывать на местонахождение останков убитой. Она в нерешительности помялась. Если за дверью не Кендера, то придется начать все заново. Сердце упало при мысли о том, что еще один день прошел впустую. Но внезапный прилив ярости овладел Марианной. «Я верну Картера», — подумала она. «Верну, несмотря ни на что». Сжав кулаки, она резко выпрямилась. «Взорвется, и все!» нарушение структурной устойчивости. Взрыв грянет во время испытательного цикла. В четверг в 12 часов 42 минуты пополудни. Но я не понимаю, неуверенно произнес голос. Откуда вы все это знаете? Прошу вас, мне нужна Кендра Холл, она может помочь. А почему именно Кендра? Марианна огляделась вокруг и, убедившись, что никто не подслушивает, осторожно произнесла: Да потому что Кендра «Путешественница во времени?» Ответа не последовало, и сердце тревожно заколотилось. «Я тоже путешествую во времени!» Не выдержав, заговорила опять Марианна. «Что-то вроде того. Сама точно не знаю». За дверью скрипнула половица, послушались шаги. «Хорошо», — сухо произнес голос, «но только без парадоксов. Нет-нет, со мной вам нечего опасаться. Я живу четырехдневными циклами». Кроме меня, событий никто не помнит. Да и вы ничего не вспомните, — горько усмехнулась Марианна. Дело в том, что после взрыва я оказалась в петле времени. Голос опять замолчал. Эх, придется, наверное, все-таки выбить дверь. Однако вскоре послушался скрип замков, затем какое-то механическое жужжание, и дверь распахнулась. Перед Марианной стояла молодая женщина в домашнем трико и тапочках. Смуглое лицо обрамляли небрежно уложенные каштановые волосы. Обстановка внутри помещения была такой же убогой, как и вид хижины снаружи. на посреди тусклой комнаты виднелся открытый люк, из которого бил яркий свет. «Я Кендра», — протянула она руку. «Рада вас видеть». Давно не встречалась с живым человеком. «Кофе хотите?»